и я чаще разговариваю с этой дурацкой машинкой, чем с тобой. «Мне будет не хватать твоих сообщений», — расплакалась я. «Честно, мам, я не обманываю. Внезапно я почувствовала, что в моей жизни возникла ужасающая пустота. Я по-прежнему могу звонить и оставлять сообщения?» — хихикнула она. «Да, но это будет совсем другое, потому что тебя не будет поблизости». Трудди хмурилась, как будто тоже пыталась представить себе неожиданно изменившееся будущее. «Мелани и Джейк пропадут без своей бабушки», — наконец произнесла она, чуть не плача. «У них по-прежнему будет дедушка», — уверенно произнесла мать. У нее за спиной Труди скорчила гримасу при мысли о том, что ей все так же придется привозить своих детей в Киргби, даже если матери там уже не будет. «Я найду себе работу на полный рабочий день», — говорила мать. Сниму комнату недалеко от клиники и смогу видеться с алисон каждый день. — Это решительный шаг, мам, — сказала Труди. — В твоем возрасте тебе будет нелегко найти работу, а комната в Оксфорде может стоить целое состояние. — Тогда я буду жить на пособие, или как это сейчас называется, — невозмутимо заявила мать. Я никогда не требовала ничего для себя, зато всегда платила по своим счетам. Она лучезарно улыбнулась нам. А теперь, когда я поговорила с вами, мне стало намного легче. Имейте в виду отцу ни слова. Труди передернула. «Не хотела бы я оказаться на твоем месте, когда ты расскажешь ему обо всем. Может быть, ты хочешь, чтобы мы с Колином были рядом и оказали тебе, так сказать, моральную поддержку, а? Мне не нужна моральная поддержка, дорогая. Я прямо выскажу ему все». И даже если ему это не понравится, ему придется проглотить это. В конце концов, это случится еще не скоро. Бабушка пропела Мелани за забором. «Я здесь, хорошая моя!» Мать с трудом поднялась, столкнув недовольного Скотти на землю. «Дедушка говорит, что он хочет чаю?» «Скажи дедушке, чтобы он сам его приготовил», — коротко ответила Труди. «Нет-нет, Мелани, не нужно этого делать». Ветка с шипами расцарапала ей щеку до крови, когда она поспешно протискивалась сквозь дыру в изгороде. Труди многозначительно посмотрела на меня. Интересно, она действительно сделает это? Когда бабушка открыла дверь, я вспомнила фотоснимок Фло, сделанный в Блэкпуле. Ее красивое лицо и приятную улыбку. Возраст не пощадил Марту Колквит, в отличие от сестры. Я не помню, чтобы бабушка когда-нибудь улыбалась или выглядела молодой. Ее лицо навсегда застыло в хмурой гримасе, а строгие очки с толстыми стеклами в черной оправе скрывали неодобрительное, недружелюбное выражение глаз. Ее единственным украшением оставались волосы, густые и серебристые, которые она укладывала аккуратными волнами под тонкой, почти невидимой сеточкой. «А, это ты!» кисло приветствовала она меня. — Входи. У меня вполне могло и не быть внуков, раз я их почти не вижу. Я последовала за ней в безупречно чистую комнату, где пахло смесью сигаретного дыма, дезинфекцией и мелко воняющей мази, которую она втирала в пораженное ревматизмом плечо. — Ну вот я и пришла весело, — произнесла я. Я бы приходила почаще, по крайней мере думала, что приходила бы, если бы мне оказывали более теплый прием. Но даже моя добродушная мать считала визит к бабушке суровым испытанием, еженедельно принося ей продукты только из чувства долга. Телевизор рядом с камином работал, но звук был отключен.